Раза прошел через прозекторскую и зашел в раздевалку. Убедившись в том, что там никого нет, он вынул из кармана сотовый телефон и набрал номер. «Джессу», — заговорил он, когда ему ответили. «Ты что, совсем охренел? Что ты творишь? Ставил в того парня, который погиб в автокатастрофе, какие-то свинцовые трубки. Черт! Мартир рвет и мечет!» Родственники попытались кремировать чувака, а выяснилось, что он нашпигован свинцовыми трубками. «Сколько раз тебе говорить, используй только дерево!» «Миссис Ведлер, говорил тем временем Марти Робертс, — «я полагаю, вам все же придется перезахоронить вашего супруга». «Другого выхода нет». «Почему же? Есть. Например, обратиться в полицию в связи с кражей костей у покойника». «Я не могу указывать вам, что нужно делать. Только вам решать, как лучше поступить в данной ситуации. Но я убежден в том, что в результате долгого полицейского расследования всплывет выписанный на ваше имя рецепт нейтокриновую кислоту, которую вы приобрели в аптеке «Лонгвуд» на Motor Drive. Я приобрела это лекарство для себя. О, я в этом не сомневаюсь. Остается только выяснить, каким образом оно попало в тело вашего мужа. И это может привести к осложнениям. Наличие препарата в теле было обнаружено в вашей больнице? Да». Но я убежден, что лаборатория не станет делать далеко идущих выводов, если вы не будете выдвигать обвинения против больницы. Сообщите мне о решении, которое вы примете, миссис Виллер. А пока прощаюсь с вами. Он повесил трубку и взглянул на термометр, висевший в прозекторском зале. Тот показывал 15 градусов, но Марти безудержно потел.